Глава седьмая. Злата. Катерина шла по дороге, огибая тех, кто застыл в тумане. Потом догадалась оглянуться и увидела побледневшего Кира. "Кир, они не умерли, а спят. Как только я смогу разбудить сказку, они проснутся". Кир кивнул головой, но ему было сильно не по себе. Зелень эта повисла в воздухе, и из неё выступают неподвижные фигуры. И ведь не просто как статуи. Кто-то бежал, кто-то остановился, обернувшись и так уснул. И отчаяние, ужас, страх на лицах. Кто-то обнимал детей, женщины пытались собой их прикрыть. Идти сквозь это было попросту страшно. Но он, сцепив зубы, шёл за решительной Катериной и косился на Степана. Тот в тумане изменился. Рядом шёл не просто мальчишка-одноклассник, который его безумно раздражал, а настороженный, напряжённый, как натянутый лук воин. Да, наверное, опытом маловато, но это тебе уже не богатенькие англичане. Кир и сам подобрался, вспомнил, зачем он тут, и стал внимательнее осматриваться вокруг. Катерина дошла до городских ворот, достала схему, которую ей сделал Радко, и начала искать ориентиры. Было сложно. Очень густой туман скрадывал очертания. Они несколько раз шли не к тому строению. В конце концов, Катерине удалось найти терем Томилы. Роскошный, раззолоченный, как Ротко и говорил. Катя протиснулась мимо замерзших в дверях служанок. Куда они бежали? Подождала мальчишек, и уже вместе они зашли в покой Томилы. Там нашли Самута Милу и обнаружили высокого плечистого мужчину в богатой одежде. Да, тётенька эта себе ни в чём не отказывала, тихо проговорил Кир. Вокруг роскошная обстановка. Все стены красиво расписаны, даже сквозь туман видно. Правда, видно только небольшую часть стен. Всё остальное занавешено золотой парчой. Ноги утопают в толстенных коврах. Мебель вся вызолочена и украшена самоцветами. И вокруг множество птичьих клеток. Клетки позолоченные, а может и золотые. Птицы самые разные, есть даже явно тропические. И откуда она их брала? Катерина начала обходить все и заглядывать в каждую клетку. Едва на саму Тамилу не налетела, увлёкшись. Эта жена-то сколько на себя золота навешать. Тяжело же, наверное, подумала Катерина, аккуратно обходя княгиню. Но хорошо, что уж тут и говорить. Очень красивая. Очень чёрные длинные толстенные косы спускались почти до пола. Голова покрыта прозрачной тканью, разумеется, богато расшитой золотом. Ткань удерживается широким узорчатым золотым обручем с крупными колтами ниже висков. В культы вправлены крупные сапфиры. Очень красивое лицо, только выражение презрительное. Ноздри гневно раздуты, губы как скривило, так и уснуло. Катя подошла поближе и увидела, что глаза у тамилы синие-синие. Понятно, почему сапфиры в культах. Задумчиво проговорила Катерина: "Чего ты там бормочешь? И что ты тут тётку всю разглядываешь?" Степану было непонятно, чего Катерина не птицу ищет, а всё чего-то рассматривает. Стёп, я не тётку разглядываю, а противника, как ты не понимаешь. Тут ещё проблем с этой томилой будет, м. -м, -м. Не обоберёшься. Да какие могут быть проблемы? Расколдуем старшего брата и младшую сестру, ты разбудишь сказку, они придут к отцу, и ему всё расскажут, как их мать их чуть не угробила, да измывалась. И гуны его того. Ну, минимум выгонит. Степан презрительно покосился на Тамилу. Хорошо бы, но не факт, печально покачала головой Екатерина. Вон, посмотри, явно отец родко, она кивнула на мужчину у двери. И чего? Степан смотрел к князю. Тот явно со всех ног бежал к жене, так и застыл в тумане. Да сомневаюсь я, что он поверит кому-нибудь, кроме своей красавицы. Пропадают все дети один за другим, а он фигнёй маяется. Сыны сейчас из запертой комнаты, а пёс появился, и даже это его не насторожило. Катерина мрачно глянула на Томилу и вдруг увидела то, что не заметила сразу. Одна рука, правая, была заведена за спину, вроде она что-то держала в руках. Понятно, туман наступал, крики, вопли, куда бы спрятать ценное. И тут муж вбегает, а это что-то ему никак нельзя видеть. А ну-ка, ну-ка. Катя обошла Тамилу и увидела в правой руке какой-то маленький предмет. Она прихватила со стола лежащую там ткань и, обернув её вокруг предмета, тихонько его потянула. Что же это такое? Развернула ткань и увидела длинную шкатулочку. Нажала на выступ в центре шкатулочки, она открылась. И Катя увидела внутри на бархатном ложе простую длинную иглу, не золотую и не серебряную, просто иглу, да ещё кое-где ржавую. Кать, ты да что там? Степан, раздражённый тем, что она не делом занимается, подошёл и попытался взять шкатулку. Стой, не трогай. Екатерина говорила резко, Степан даже испугался. Ты чего? Не знаю пока, возможно, то, чем она людей превращает. Екатерина очень подозрительно осмотрела иглу. Да, кстати, похоже, согласился с ней Кир. Да ты-то откуда знаешь? напустился на него страшно раздражённый Степан. Мало ему, Катьки, так и этот ещё туда же поддакивает. Смотри, «Вокруг же все в золоте», — Кир повел рукой. «Она сама вся в золоте и драгоценностях, а схватила иголку, простую, старую, ржавую. И если бы это была какая-то памятная игла, ну, вроде как семейная реликвия, так она бы ее от мужа не прятала». «Да, странно», — Степан осмотрелся. «И вид у нее такой, действительно, явно же прятала». «Мальчики, а чем бы нам эту штуку заменить?» задумалась Катерина. А «Зачем? Возьми эту и все!» Степан был сторонником простых решений. «Нет уж, не хочу, чтобы она знала, что ее кто-то разгадал и иглу забрал. Она может тогда еще что-то придумать. Пусть лучше будет уверена, что игла у нее. Чем бы только подменить!» «Кать, там вон город, целый! Неужели там иголки не найдется?» Степан помахал рукой на окно. «Катерина, Катерина, Катерина, Вот умница, точно. Сходи, а. Посмотри внимательно на эту. Я тебе сейчас её измерю. Катерина быстренько осмотрелась, нашла птичий перо под ближайшей клеткой, примерила его к кгле, надломила и оторвала лишний кусочек и вручила Степану, остро пожалевшему о своём предложении. Может, лучше пусть Кир идёт? Стёп, ты же уже сколько раз в Тумане был? И в городах тоже бывал. Ты пойдешь сейчас на рыночную площадь и посмотришь у сапожников. У них должны быть не новые иглы. Новые-то нам ни к чему. Степан покивал головой и неохотно отправился на добычу иглы. Катерина проводила его взглядом, положила шкатулочку с иглой на стол подальше от края и занялась клетками. Они с Киром обошли уже почти все. И, наконец, Катерина наткнулась на тесную грязную клетушку. засунутую за одну из занавесей у дверей. В ней сидела маленькая, нахохлевшаяся перепёлка, одна. Кормушки не было. Поилка почти пустая. Во всех остальных клетках вода до сих пор сохранилась. В тумане законы физики не действовали. Вода не испарялась, всё застывало в том виде, в котором был захвачено. Нашла! Скорее всего, это она. Тир, больше перепёлок нет. Кир, как раз осматривавший последние клетки, отрицательно покачал головой. Так, давай ещё раз проверим на всякий случай, скомандовала Катерина, и они уже вместе обошли все закутки и проверили за всеми завесами. Действительно, больше перепёлок не было. Все птицы были в очень приличном состоянии, кормушки полные, поилки полные, все, кроме той, которую она намеренно мучила. Вот же мерзкая тварюга, не сдержалась Катерина. Кир бы выразился гораздо грубее, но покосился на Катерину и просто энергично закивал головой. Катерина рассматривала перепёлочку и только головой качала, а потом её синило. Она быстро открыла клетку, достала оттуда перепёлочку Злату, клетку поставила обратно и уложила на неё стоящий рядом стул. Как будто князь, входя, стул задел, тот упал на клетку, дверца открылась и птица выбрлась. Пусть поищет под черейцу какое-то время. Когда проснётся, будет ичем заняться, решила Екатерина. Через несколько минут появился взмыленный Степан. "Ну ты и заданием не дала". Туман шёл, а народ же не будет сидеть на рынке и ждать, пока туман подойдёт. Все все побросали и метались там, по этой площади, такое месиво. Иглы эти около сапожных рядов, где только не валяются, чуть нашёл нужную, зато, по-моему, очень похожую. Степан гордо предъявил находку. "Какой ты молодец, просто умница. Правда, очень похожа. А теперь мне надо сообразить, куда та милину спрятать, чтобы не уколоться ею ненароком". "Опять я молодец". Степан улыбался во весь рот. И протянул ей кожаную штучку, сшитую из очень грубой кожи, формой как узкий мешочек, сверху закрывающийся второй половинкой такой же формы, чуть более широкой. По-моему, это именно для иголок. У сапожника нашёл. Правда, уже не на прилавке, а под соседней телегой. Стёп, напомни мне, чтобы я потом тебе рассказала, какой ты гений. Екатерина взяла иголку по прежнему тканью. Аккуратно положила её в кожаный чехол-игольницу и старательно её закрыла. Одна половинка плотно оделась на другую, но Катя ещё обвязала их сверху своим платком для надёжности. Иглу, которую принёс Степан, она уложила в тамилину шкатулочку и тихонько вложила её обратно в руку, так же, как шкатулочка и была. Фух, давать уже отсюда смытаваться. Катерина Бережно взяла перепёлочку Осмотрела её и, достав флакон с живой водой, капнула ей в клюв. Убрала флакон и саму злату положила в сумку, не застёгивая её до конца, так, чтобы птичья головка была открыта. Оглянулась, смахнула со стола перепелиное перо. Акир подобрал его и вынес из комнаты, положив на подоконник при открытого окна, первого у двери. Вот, вроде как, улетела птица. Пусть хоть обыщется. Отлично, как хорошо, что ты об этом подумал. Екатерина улыбнулась Киру и поправила плащ князя, зацепив его за стул, положенный ею на перепёлкину клетку. Вы прямо как в цину выстраиваете, а нам ещё коня искать. Поторопил их Степан. Точно, идём. Они быстро вышли из терема и отправились на затворки, как обозначил их на плане место содержания Стоя на его брат. «Ой, грязь-то какая! Вот бы сюда эту гадину приволочь!» Катерина с трудом пробиралась в снежном и грязевом месиве. Хорошо хоть сапоги высокие. В конце концов, когда уже начинало темнеть, они нашли конюшню. А в ней, почти по брюху в грязи, обмотанной цепями, не пошевелится, стоит крупный гнедой конь. истощённый и замученный. — Вот уж для кого туман был счастьем! С силой выдохнула Катерина. — Хотя бы ничего не чувствовать! Где могут быть ключи от этих цепей? Облазили весь сарай и поняли, что цепи не застёгнуты, а прикованы. Мальчишки начали ругаться вслух и сильно нехорошими словами. Катерина вытирала глаза. — Так, нам пора возвращаться, и так уже... В темноте выйдем. Пошли, пошли. Степан решительно вывел Екатерину за руку из сарая с конём. Кать, он тут уже сколько стоит? Ему сегодня или завтра погоду уже не сделает. А мы на холоде, не евшие весь день, и мы не сможем эти цепи снять, даже если будем тут всю ночь сидеть. И подумай, что там сейчас с Волком и со остальными происходит? Это подействовало. Вернулись они почти в темноте. Вышли из тумана, когда волк уже раз 100 облетел колокольня и извёлся совершенно. Остальные выглядели не лучше. У быуна даже усы повисли. Вернулись. Дружный Вополь заставил Катерину улыбнуться и выставить вперёд руки, останавливая всю честную компанию. Осторожно, птицу не помять и не напугайте. Она как раз должна скоро проснуться. Катя осторожно вытащила легонькую, как перышко, перепелочку, Злату и передала ее в руки Радко. У княжича слезы на глазах показались, когда он увидел, в каком состоянии его сестра. — Я Томиле сейчас бы шею сверну, — просто сказал он. — А Злата, она выживет? Мама сейчас ей водички живой подим, и лавно будет. И всё замечательно будет, котинка, на и воды. Баюн начал говорить, уводя родко от его гнева и страха за сестру. А Катерина снова быстренько достала флакон и опять капнула воды в птичий клювик. Бедняжка была совсем слабенькой, ей-то уж точно вторая капля не повредит. Прошло немного времени, и глаза начали открываться. птица затрепехалась, испуганно озираясь. Злата, маленькая моя, всё, всё, уже не бойся, уже почти всё закончилось. Радко уговаривал сестру, и она вдруг встряпнулась, присмотрелась и вырвавшись из его рук, прижалась к нему сама, крепко-крепко прижалась и отчаянно что-то закричала. Тише-тише, не надо так плакать. Послушай меня, девочка. Жаруся распахнула крылья прямо перед родко и злото испуганно оглянулась и увидев сияющую красавицу жарусю кричать невольно перестала. Жаруся засвистила что-то, перепёлка начала отвечать. Она не очень верит, что это всё правда, а не сон. И бедняжка, ей сильно досталось. Кот. Ну что ты стоишь? Изба где? Стоит он, уши развесил, птенца кормить надо срочно и поить. Ей, по-моему, есть и пить давали только чтобы она не умерла. Екатерина с мальчиками едва на ногах стоят, а он тут по клуше бьёт. Кот развёл бурную деятельность. В избе возникло мгновенно. В избе расстелилась скатерть, которую кот в прыжке от двери добыл из своего мешочка и ухитрился метко кинуть в центр стола. Бледный ратко смотрел, как маленькая птица жадно пьёт, а потом тянется к блюцу с зерном. Только не спеши, по чуть-чуть, коше. Ласково говорила ей Жаруся, но бедняжке и самой малости хватило. Она уснула прямо на столе, головкой в блюдце. "Я не могу!" ратко выскочил из избы. "Я убью-то Милу!" Он с силой ударил кулаками в стену избы. "Ты избушку-то не пугай, а то свернётся ещё. Тише, не кричи." Волк оказался рядом и оттеснил княжича от стены. Я тебя очень понимаю, но сейчас надо брата твоего вытащить и обоих вернуть в нормальный облик, а потом уже со милой разбираться. Екатерина сидела глубоко задумавшись. Как же убрать эти цепи? Вот же мерзавка. Цепи даже не на замки застёгнуты, а намертво заклёпаны кузнецом, чтобы понятно было, что его никто не собирается выпускать, и то же до смерти. И цепи толстенные. Думаю, что ль вернуться, ножовку по металлу взять. Так сколько такую цепь пирить надо, их и-то много. Екатерина задумчиво водила карандашом по бумаге, изобразив сарай и стойло. Весьма схематично коня. и цепи, которыми он был обмотан. В сот и раз задумчиво обводя рисунок, она вдруг сообразила: "Ах, как же я сразу-то не подумала! Шляпа я соломенная с перьями!" Екатерина ругалась на себя вслух, и унылый ратко, сидящий около Златы, поднял голову. Вок сунул нос в рисунок, обоюн, чтобы не тратить время на обход стола, пошёл прямо по нему. "Ну, Кать, что а?" Кот смотрел на рисунок, не обращая внимания на самобранку, потихоньку выползающую из-под его лап. «Смотри, цепи толстенные, их много, наверчены на коня вдоль и поперек. А куда они крепятся?» Катерина постучала карандашом по двум линиям, изображавшим бревна стойла. А потом перевернула карандаш и ластиком частично стерла эти линии. «Бревна толстые, но их всего два!» И дерево пилить гораздо проще, чем кучу цепей. Точно. Кир вынул у неё из руки карандаш и быстро изобразил коня и переплетение цепей на нём, причём несоизмеримо лучше, чем Катерина. Та только рот открыла с изумлением глядя, как на листе возникает стоен. Если б рёвно перепилить, то цепи просто свалятся. Никто не додумался ему ноги заковать или на шею какой-нибудь ошейник надеть. Просто цепляли железку на коня и на привно. Изопретатель, блин. Хорошо, что кто-нибудь такой умный там рядом не стоял, пока кони приковывали. Ты мне лучше скажи-ты, хоть раз что-нибудь пилил? Степан помнил толщину брёвен и особых восторгов не испытывал. Пилил, конечно, а ты разве нет? А, как же я забыл. Ты ж погатенки Буратина таким пила. Ручки оскорбит, нельзя, да? Кир благоразумно убрался подальше от Степана, но не учёл, что волку эти заявления тоже не понравились. Ты и с собираешься тут быть и помогать? Не смей оскорблять того, с кем завтра будешь жизнью рисковать, мрачно и тихо сказал волк. Кир стало как-то некомфортно. Он дёрнул плечом, вернулся к столу. Извиняем. пробурчал Кир еле слышно и неохотно. Степан собирался было дальше обижаться, но глянул на волка, вздохнул и ответил: "Я действительно пилу в руках никогда не держал, так что будешь показывать. И ещё раз так пошутишь, получишь по шее, и сильно".